сумрак и тишина и запах заплесневого сыра, блядь, ветом на мои слова, пока они просачивались в этот старый породистый череп. Потом он медленно покачал головой. «Нет». «Послушайте», — сказал я, «Сибиллу не обидят. Мы об этом позаботимся, если она не заболеет манией величия. Конечно, и придется подписать небольшое заявление, не скрою от вас